Часть вторая. Глава 1 Настя. Спустя четыре года. Добро пожаловать в наш дружный коллектив. Улыбается мне начальник отдела кадров огромной корпорации, куда я устраиваюсь на постоянную работу. Вы приняты, Анастасия? Вчера они мне позвонили и попросили сегодня прийти. Зачем мне сказали? Поэтому всю ночь переживала и нервничала. Вроде не стоит этого делать, так как берут меня туда по рекомендации... Да и резюме попросили прислать для формальности. Однако именно сейчас вырывается полное облегчение вздох. Еще и улыбка расплывается на поллица. Аналитик в крупной компании. Это же круто! Наконец-то моя мечта начинает осуществляться. Большая корпорация, ответственная должность, много новой и интересной работы. А еще огромный опыт. Это только самое начало моей карьеры. Я в это твердо верю. По крайней мере, останавливаться точно не собираюсь. Считаю это только первым этапом на пути к своей цели. Спасибо большое. Моему счастью нет предела, и радостные нотки уже не то, что проскальзывают, а отчетливо звучат в моем голосе. Пока начальник аналитического отдела на совещании пишите заявление о приеме на работу. Женщина протягивает мне пустой лист бумаги и ручку. Наш главный сейчас в отпуске, поэтому на имя исполняющего обязанности генерального директора. Авдеенко Константин михайлович Он сегодня и подпишет. Так что... Кадровичка снова улыбается и пожимает плечами. В понедельник ждем вас ровно в 9.00 на рабочем месте. Обязательно. Выдаю как-то уж очень громко, а женщина в ответ лишь смеется. С начальником аналитического отдела, экстравагантной женщиной 46 лет и с таким же необычным именем, как ее внешность, Ванессой Изиславной, мы уже знакомы. Она обратилась в нашу небольшую фирму, где я на протяжении всей своей учебы активно подрабатывала, а в последнее время и полноценно работала уже на полной ставке с просьбой посоветовать ей молодого и перспективного сотрудника. Моя любимая начальница выбрала из всего немногочисленного штата меня, за что я ей буду пожизненно благодарна. «Настя», — начала Ванесса Изяславна, когда мы с ней впервые встретились. «Не возражаешь, если я сразу на «ты»?» «Нет, конечно». Я легонько помотала головой из стороны в сторону и уставилась на женщину с замиранием сердца. «Ну и отлично, как говорится». Она улыбнулась, тем самым расположив меня к себе еще больше. «Задача непростая. Но Лариса Ивановна за тебя поручилась. Вижу, ты девушка серьезная», продолжала начальница, не дав мне даже рта раскрыть. «Поэтому перехожу сразу к делу». «Наша компания начинает новый долгосрочный и довольно перспективный проект — строительство огромного жилого комплекса. Мои девочки так завалены работой, по самое не могу, поэтому руководством принято решение привлечь нового сотрудника, молодого, перспективного, с опытом и желанием двигаться дальше по карьерной лестнице». «Я готова?» — кивнула в ответ, даже не раздумывая, так как одна рекомендация Ларисы Иваны чего стоила, раз она в меня поверила то мне сейчас грех включать заднюю. Руководитель проекта — наш вице-президент. Молодой, перспективный, амбициозный и очень требовательный. Если ты нам подойдешь, то в дальнейшем возможно расширение штата, а тебе будет по штату положен личный помощник. Я не верила в свое счастье, которое сейчас свалилось мне на голову. Разобьюсь в дребезги, не буду спать по ночам, но справлюсь с поставленной задачей, чего бы мне это ни стоило. Я действительно справилась. За две недели сделала все расчеты, спрогнозировала пока только предварительный объем инвестиций, так как данных было мало, да и точно рассчитать никто не просил, и сдала все в срок. Замерла в ожидании и очень обрадовалась, когда через три дня получила аванс за выполненную работу, в таком объеме, что глаза округлились от неожиданности. А еще через два дня меня попросили отправить резюме на электронную почту начальника отдела кадров. Моя ненаглядная Лариса Ивановна добавила еще рекомендаций, и вот сейчас я пишу заявление о принятии на работу. «Настя, привет!» Раздается голос Ванессы Изиславны, и я как раз ставлю сегодняшнюю дату. «Написала?» «Ага». Передаю лист бумаги, сидящий напротив женщине и поворачиваю голову в сторону двери. «Здравствуйте!» «Тогда за мной!» Командует мое будущее, точнее, уже настоящая начальница, и через пару секунд скрывается в недрах коридора. Несется на высоких каблуках так быстро, что я еле поспеваю за ней, боясь отстать хоть на шаг. Но мне это безумно нравится. Куча дверей, несколько этажей, незнакомые лица, которые при виде нас здороваются и провожают заинтересованными взглядами. И я с понедельника стану частью огромной корпорации под названием «Мегаинвестстрой». Круто, необычно и так волнительно. «Вана Сизя славна». Начинаю первой, когда следом за женщиной переступаю по руку ее кабинета. Однако она резко меня перебивает. Можно просто по имени. Делает паузу и усаживается в свое кресло. Но на вы. Очень не люблю, когда мне тыкают. Хотя сама ненавижу выкать. Отчеством меня папочка наградил, будь здоров. Язык сломать можно. Смеется всем своим видом, показывая, что расположена ко мне позитивно. По крайней мере пока. Но я постараюсь, чтобы так все и осталось. Договорились. Поддакиваю ей в ответ, а она подъезжает на кресле ближе к столу и ищет какие-то бумаги. «Значит так». Находит, наконец-то, нужный листик и протягивает его мне. «На выходных глазами пробегись, чтобы в понедельник быть во всеоружии. Скажешь, что тебе требуется для расчетов, девочки все подготовят. Пока новый проект — это твоя основная цель. К другой работе привлекать не буду». «За статистикой к Светлане Матвеевне». Она у нас самая старшая в отделе, не ошибешься Хорошо, но... Пытаюсь вставить хоть слово, однако женщина меня в очередной раз перебивает. Никаких «но», Анастасия. Я этого слова в принципе не люблю, как и, возможно, попробую и постараюсь. Выбрось их из своего лексикона, если хочешь, чтобы мы сработались. Теперь по делу. Она пристально смотрит на меня, но в глазах лишь тепло. И я расслабляюсь полностью. Видимо, придётся привыкать к манере общения новой начальницы. Как бы странно ее поведение не выглядело со стороны. Основные задачи ставит руководитель проекта. Пока перед ним буду отчитываться я, поэтому держи меня в курсе. Поняла. Снова киваю, а Ванесса продолжает. В следующую пятницу совет директоров. Тяжело вздыхает и мотает головой. «Вот веришь, сколько лет здесь тружусь, а ненавижу выступать перед большим количеством мужиков». Особенно раздражает, когда они, даже не взглянув в материалы перед носом, начинают вопросы тупые задавать. Прямо злость берет, так и хочется треснуть их чем-нибудь тяжелым по башке. Я усмехаюсь, так как мне очень нравится ее откровенность. Киваю головой, поддакиваю, до конца не веря в свое счастье. Уже радует, что выступать с докладом буду не я. Хоть и готовить его придется мне. К уже имеющимся расчетам добавляются новые, и в четверг ближе к концу рабочего дня Мне придется уделить час времени, чтобы все по полочкам разложить в Ванессе и разъяснить все детали. Непростая задача, но я с ней обязательно справлюсь. Мы прощаемся, и я с огромной улыбкой на лице, безмерно счастливой от предстоящих перспектив, отправляюсь домой. Да, кстати, с жильем мне тоже повезло. Дело в том, что мы с Кариной после получения диплома бакалавриата перешли на заочное обучение. Решили работать и снимать совместное жилье, чтобы было не так накладно. Уже даже поисками занялись штудируя объявления в местных газетах и интернете. Однако случилось чудо. У родителя моей подруги в очередной раз резко проснулись отцовские чувства, поэтому он ни о каком съемном жилье даже слышать не захотел и подарил своей дочери двухкомнатную квартиру в одном из спальных районов города. Небольшую, но очень уютненькую. За Карину я порадовалась, хотя в глубине души расстроилась, что теперь придется искать новую соседку, потому что в одиночку я не потяну даже скромную однушку. Но Голубева, как обычно, показала себя настоящей подругой. «Ничего не знаю, будешь жить со мной!» Мотала она головой и стороны в сторону, не желая слушать мои аргументы. «Мы четыре года были вместе, и ты сейчас решила бросить меня?» «Мы будем встречаться по вечерам!» Попыталась я оправдаться в очередной раз, однако Карина не впечатлилась. Девушка надула губы и в категоричной форме заявила, что я предательница и эгоистка, которая думает только о себе и не желает поддерживать подругу в трудный момент. А еще пообещала стереть мой номер из своей телефонной книги, удалить меня из друзей во всех соцсетях, а также вычеркнуть меня из своего завещания». «Откуда у тебя завещание?» С удивлением в глазах поинтересовалась у Голубевой, на что то только фыркнула в ответ. «Пока нет, но я тебя точно не включу. Забуду даже, как ты выглядишь». Я засмеялась, глядя на ее надутые губы и смешную физиономию, а спустя пару минут Карина присоединилась ко мне. «Пришлось соглашаться». Хоть чувствовала я себя немного некомфортно, на что Карина только махнула рукой. Но все же на хлебнице быть ей не желала и в категоричной форме заявила «Оплату коммунальных платежей мы делим на пополам «И это не обсуждается», — кнула в подругу пальцем, а она в ответ подняла обе руки вверх. «Твоя взяла». На то мы порешили. Одногруппники помогли перевезти вещи из общаги. Мы с Кариной по максимуму благоустроили наше жилье, три дня мотаясь по магазинам. а после Справили новоселье? Поначалу я переживала, что стану помехой личной жизни своей подруги, на что та лишь в очередной раз фыркнула и махнула рукой. «Будем искать себе кавалеров с жилплощадью», усмехнулась девушка, когда мы пили чай с печеньем. «Нефиг на нашу территорию перебираться». «Кстати, моя подруга нашла себе занятие по душе, от чего ее мама пришла в шоковое состояние». Сначала изобразила сердечный приступ, так как дочь, вопреки ее ожиданиям, заявила, что работает аниматором и оформителем торжеств. И ей это очень нравится. И ни о каких банках даже слышать не хочет. Маму вроде как откачали, однако она сменила тактику, начала давить на жалость, От отчего Карина только закатывала глаза и тяжело вздыхала, так как даже слово вставить ей не удалось. Пришлось и Нессе Николаевне смириться и больше не настаивать. А четыре месяца назад... Даже помочь финансово, так как начальница Карины предложила моей подруге выкупить ее бизнес. Женщина уезжала за границу на ПМЖ, и очень хотелось оставить свое детище в надежных руках. Все выходные мы строим с голубевой планы, выбираем наряды для моей первой трудовой недели. В воскресенье даже выбираясь в магазин за симпатичной блузкой, а уже в понедельник я с замиранием сердца переступаю порог кабинета, который теперь буду делить с четырьмя сотрудницами аналитического отдела. С девчонками сходимся легко и быстро. Правда, двух из них, ту самую Светлану Матвевну, о которой мне говорила в пятницу Ванесса, а также еще одну сорокалетнюю женщину, Инну Васильевну, назвать девочками сложно, но все равно с ними легко и весело, несмотря на возраст. «Завидую тебе, Настена», уже в среду шепчет мне алочка которая всего на четыре года меня старше. «Младшенький у нас такой красавчик» и для пущего эффекта закатывает глаза, а я свои наоборот округляю. «Кто?» «Не совсем понимаю, о ком идет речь, а девушка решает меня просветить». «Генеральный у нас. Это старшенький», — начинает рассказывать по порядку. Его так за глаза весь офис называет. «Хороший мужик. Кстати, хоть мы его и видели всего несколько раз, в основном на корпоративах». «А младшенький?» Произношу практически по слогам, сопровождая свой вопрос плавным движением головы сверху вниз и обратно. «Это его сын. По совместительству вице-президент компании» поясняет мне спокойно алочка «Очень перспективный паренек, скажу я тебе». «Ты с ним скоро будешь регулярно встречаться». Улыбается и подмигивает мне. «Не женат, завидный холостяк, так что советую присмотреться к нему получше». «Нужен он мне больно». Кривлюсь в ответ, да и желания разговаривать на эту тему больше нет. «Меня не интересуют служебные романы, еще и с хорошенькими холостяками, какими бы перспективными они не были. Он или, как его назвала алочка младшенький». Мой непосредственный руководитель. А женихов и без него хватает. И даже любопытство не возникает взглянуть на этого красавчика. Хоть девчонки начинают о нем твердить мне с завидной регулярностью. Но мне сейчас не до флирта на работе. Я хочу показать себя, добиться чего-то и получать за это достойную зарплату. По-моему, очень даже неплохие цели для начала. Осталось только закончить парочку расчетов и завтра ввести Ванессу в курс дела». Однако, как только я в четверг переступаю порог нашего кабинета, девочки ошарашивают меня новостью. «Ванесса изяславна сегодня ночью попала в больницу с аппендицитом». Печально вздыхает Инна Васильевна. «Я пока временно за главную». Добавляет и продолжает смотреть на меня с грустью в глазах. «То есть мне теперь вас вводить в курс дела?» С облегчением вздыхаю, радуясь, что начальницу хоть кто-то заменяет. «Нет». В ее голосе столько печали, что мне становится не по себе. «Завтра в пять часов вечера будешь выступать перед советом директоров сама». «Я не смогу!» Испуганно мотаю головой из стороны в сторону, до конца не желая осознавать сей прискорбный факт. «Девочки!» Смотрю по сторонам, переводя по очереди взгляд на четыре пары глаз. «Выручайте!» «Настен!» вступает Светлана Матвеевна. «Мы поможем подготовиться!» «Лучше тебя все равно никто не справится, так как мы даже не в курсе твоих расчетов. Так что...» Она разводит руками, а я опускаю голову, понимая, что попало. «Или пропала что в данном случае звучит одинаково». Но паника длится всего 20 минут. Пора уже брать себя в руки и ответственно подходить к поставленной задаче. К тому же я не могу подвести ни свою бывшую начальницу, которая меня рекомендовала, ни тем более Ванессу, которая в меня поверила и дала шанс. Расчеты закончены и в пятницу после обеда я тренируюсь читать свой доклад перед девочками. Они советуют, как лучше всего преподать материал, задают вопросы, которые, возможно, возникнут у присутствующих на собрании мужчин, а также настраивают на позитивный лад. Напоследок желают мне удачи и обещают держать за меня кулачки. Благодарю их за поддержку и выхожу из кабинета, прижимая папки с бумагами к груди. Легко сказать, что я справлюсь. Но как это реализовать? если до сегодняшнего момента ни разу не выступала на столь серьезном собрании. Но мысли о долге не дают мне расслабиться. Когда-то же все равно придется и встречаться с новым руководством, и выступать с докладами. Уверенной походкой захожу в конференц-зал, здороваясь со всеми присутствующими, и раскладываю перед каждым заранее отпечатанный материал. Как и говорила мне неделю назад Ванесса, никто из них даже не притрагивается к бумагам, чтобы хоть одним глазком взглянуть на цифры. Все в сборе. «За исключением одного пустующего места». «Он подойдет попозже», заявляет генеральный директор, когда несколько пар глаз задают ему немой вопрос. «На встрече с поставщиками». Кивает головой, а после обращается ко всем присутствующим. «Ванессу заболела, так что вместо нее докладывать будет наша новая сотрудница Анастасия стриж Она, кстати, теперь закреплена за новым проектом. Слушаем вас, Настя». «И я начинаю». Сначала немного не уверена, однако уже через пять минут довольно твердо. А чего мне бояться? Я лично делала расчеты, разбираюсь в материале, поэтому могу с твердостью озвучивать любые цифры, за которые сама же и отвечаю. И на все вопросы я тоже отвечу, когда подойдет время. Кстати, некоторые лица кажутся мне смутно знакомыми. Где-то когда-то я уже их видела, как, кстати, генерального директора Алексея Владимировича, имя которого я услышала пять минут назад. Таким образом, предварительная сумма инвестиций составит... Закончить я не успеваю, так как дверь в конференц-зал без стука открывается и вовнутрь вырывается, как ураган мужчина, видеть которого я могу только со спины. Серый костюм, светлые волосы, уверенная походка. Видимо, это тот самый младшенький, сын генерального директора и мой новый руководитель. Ничего сверхъестественного, однако, сердце почему-то пропускает пару ударов, а после совсем замирает. «Извините за опоздание», — произносит парень а у меня в груди все сжимается. Поставщики всю душу вымотали со своими «хочу». Голос до боли знакомый, но я все еще отказываюсь верить в происходящее. Этого не может быть! Я не могла так попасть! Только не он! Господи, сделай так, чтобы я ошиблась! Все это быстро проносится в моей голове, однако глаза не обманешь. Захар отодвигает стул, усаживается и всем корпусом поворачивается в мою сторону. И наши взгляды встречаются. Его удивленно заинтересованный и мой испуганно бегающий, не желающий признавать происходящее. Надо же так попасть! А ведь я за эту неделю даже имени своего нового руководителя не потрудилась узнать. Все в компании называют его этим дурацким прозвищем «младшенький», не желая сообщать его паспортные данные. Да генеральный был в отпуске, когда я писала заявление, поэтому фамилия Гончаров ни разу так и не прозвучала. Мне, честно говоря, было абсолютно все равно, кто руководит этой чертовой компанией. И как теперь, оказывается, зря. Зря я любопытства не проявила, а надо было. Ой, как надо. И теперь мне становится понятным, где я могла видеть этих мужчин. Конечно же, на том злополучном банкете, куда однажды притащил меня Захар. Слава богу, хоть они меня не запомнили. Надо же, такая встреча. «Поставщики, тот еще геморрой», — произносит пожилой мужчина, который сидит с краю недалеко от меня, однако мой взгляд до сих пор прикован к Захару. «Не понял». Произносит он практически по слогам, однако дальше продолжить не успевает, так как его перебивает отец. «Знакомься, сынок, это наш новый аналитик Анастасия стриж Ванесса привлекла ее для работы над твоим новым проектом». «Аналитик, значит?» — усмехается парень. «А это Настенька?» — Гончаров-старший теперь уже обращается ко мне. «Ваш непосредственный руководитель, Захар Алексеевич. Прошу любить и жаловать» так как встречаться вы с ним будете теперь довольно часто. Он руководит проектом, над которым вы сейчас работаете. «Очень приятно». Киваю легонько головой, а все слова куда-то пропадают, не желая дальше произноситься. Все происходит так внезапно, что на какие-то секунды речь отнимается полностью, и я даже не представляю, как себя вести дальше. «А это как приятно». Расплывается мой новый начальник в улыбке на все 32 зуба. «Анастасия Стриж». Он делает паузу, разваливается на стуле и закидывает ногу на ногу. «Надо же, вот так сюрприз!» И от его вальяжной позы, и тем более от надменного тона и ехидной улыбки, руки начинают бить мелкая дрожь. Вот зачем он сюда приперся? Нет бы с поставщиками еще полчасика побеседовал, пока я буду толкать речь перед советом директоров. Хоть я и нервничаю, но все равно понимаю. Присутствующие мужчины ждут продолжения. Походу, не догадываясь, почему Захар так себя ведет. «Мне надо продолжать и заканчивать свой доклад». Однако все нужные слова застревают в горле. «Так что там с суммой инвестиций, Настя?» Генеральный директор первым прерывает затянувшуюся молчаливую паузу, а я в ответ закрываю глаза. Делаю глубокий вдох, затем резкий выдох. Черт, все равно не помогает справиться с эмоциями. Еще и ледяное спокойствие парня выводит из себя. Ты мог бы просто вспылить или свалить куда подальше. Еще один вдох, затем резкий выдох. Я открываю глаза, натыкаясь на пристальный взгляд. Тот, от которого пыталась избежать все эти годы. Тот, который еще долго преследовал меня по ночам. Тот, чье имя... Извините, я не могу. Выдаю довольно тихо и срываюсь с места, вылетая в коридор. Черт, черт, черт! Почему это случилось именно со мной? Первое задание и такой провал. Я подвела всех. Свою бывшую начальницу, ванная судьи девчонок, которые в меня верили, а главное, свои мечты. Я так надеялась, что все получится, и я совсем справлюсь. Однако, всего один ледяной взгляд голубых глаз, и я пропала. Он застал меня врасплох, поэтому с эмоциями справиться оказалось тяжело. Если бы я знала его имя заранее, то была бы готова к нашей встрече. Или не готова. Черт, я сама уже запуталась и в своих мыслях, и тем более в эмоциях. Но почему, Господи, именно сегодня ты послал мне испытание под названием «Захар Гончаров»?